Глава седьмая. Своевольный инструмент. Ты должен был помешать ему и не позволить стать членом капитула. Мерное пощелкивание чешуек, непрерывно перетекающего с места на место хвоста, не давали сосредоточиться на собственных мыслях, против воли заставляя следить за бронированной волной мышц. «Ты обещал не допустить этого!» Сухой вкрадчивый голос тихим эхом отражался от стен пустой переговорной комнаты, давил на плечи невысказанным раздражением и неизвестностью будущего. «Я сделал все, что мог», — сэр Эктор беспомощно развел руками. «Я был уверен, что меня поддержат законы и традиции Лиги» подобного не допускали. Перед Советом я успел переговорить с рядом его членов и получил от них необходимое понимание и поддержку. Озвучил мысли о том, что хасид в капитуле «Лиги» неизбежно приведет к ухудшению отношений с Орденом Порядка и Содружеством Прогрессивных Миров, к общему падению репутации братства и множеству других последствий. У... Архимага было только восемь голосов, не считая его самого. С таким раскладом я бы смог не допустить принятия нового кандидата в члены Совета, но...» На секунду хранитель традиций замолчал, собираясь с мыслями. Но, к сожалению, предоставленные Турухом аргументы оказались слишком убедительны. «Сэр, Реннион совершил деяние «подвиг» абсолютная важность которого для радуги миров просто неоспорима. Это восхитило и впечатлило многих. И я был к этому готов. У меня были возражения, которые на тот момент мне казались железными. Он снова замолчал, а после, стыдясь самого себя, опустил голову. — Отец Всеблагой, прости меня за то, что сейчас происходит, — мысленно простонал старый рыцарь. «Дальше!» — рявкнул Нак, теряя терпение, и с такой силой сжал кольца хвоста, что даже прошедший сквозь многое охотник непроизвольно сглотнул. Подготовленное мной возражение, что Хасид может быть тайным агентом запретных сил, вместе с неисполнением им обязательных требований и традиций, склоняли чашу весов в нужную сторону. «Что?» позволяло, если не окончательно отвергнуть его кандидатуру, то хотя бы на длительный срок отложить вступление Ренеона в капитул. Привычно сбился на многословную скороговорку сэр Эктор. «Там бы я со временем придумал что-то еще, когда блеск совершенного подвига поутихнет. Это было бы проще, да и жизнь очищающего всегда полна превратностей». Под конец собеседник Нага говорил уже совсем тихо, с трудом выдавливая слова, борясь с собой и своим стыдом, не желая продолжать, но... Немигающий, молчаливый взгляд шепчущего, буквально буравящий его, без всяких напоминаний подсказал, чего тот от него ждет. Приходится отвечать. «Сэр, он, отмечен». Палладиусом. он несет отголосок его силы что опровергло любые подозрения в сотрудничестве с демонами или темными богами благодаря этому главообразство все же смог вынести кандидатуру охотника на голосование отец никогда бы не обратил свой благосклонный взор на того кто служит тьме или иным запретным силам оспорить это было «Абсолютно невозможно. А отвергать того, кто был отмечен самим отцом...» Сэр Эктор качнул головой. «Смертный не может ставить себя выше Бога. И если человека принял он, то кто мы такие, чтобы его отвергать?» Постаравшись дать как можно более обтекаемый ответ, хранитель традиций Лиги горько усмехнулся. Я все еще пытался воспрепятствовать, затребовав хотя бы старый ритуал посвящения. Был шанс, что воля сэра Ренеона не столь тверда. Страхи и сомнения присутствуют в каждом из нас, а многолетнее служение хаосу могло их многократно усилить. Я надеялся, что путь до зала памяти сломает его не позволив переступить порог, но, похоже, того, кто шагал дорогами ада, не смутить прогулкой по аллеям воспоминаний. Он сумел пройти посвящение в рыцаре и даже был произведен в знаменосцы, приняв герб из рук самого Сатура. Сэр Эктор замолчал, затем, решившись, поднял взгляд на Нага и спросил. "Я". «Не понимаю, зачем вы так препятствовали этому назначению. Ведь Рейнион входит в ваш ближайший круг. Его принятие в капитул Лиги даст ему большие возможности и силу». «Слишком большие», — прикрыв глаза с легким шипением, ответил Нак, думая о чем-то своем. «Мои фигуры должны двигаться туда, куда я их направляю, и делать то, что от них ожидается, не выходя при этом за рамки отведенных им ролей и пределов допустимых возможностей, чтобы оставаться послушными и управляемыми». «Арен последние годы набрал многовато силы. Чемпион турнира». Член Совета Старших, свой личный дом, свой клан, пивоварня и недавно открытый бар. Подобное любому может вскружить голову. Да, почти все это человек получил с его помощью. Но слишком уж быстро. Недостаточно времени и неразрешимых сложностей на пути, чтобы его инструмент привык обращаться к нему за советом и указаниями. Слишком велик личный вклад. А это порождает излишнюю самоуверенность и манеру полагаться на собственные силы. Все эти элементы вместе и по отдельности ведут к превращению самостоятельную фигуру что способна не только двигаться туда куда он хочет ее направить но и принимать соответственные решения со временем у человека неизбежно появятся те или иные контакты с другими значимыми силами в двойной спирали и возможно даже союзники уже сейчас голос рена в совете старших больше не принадлежит нагу безоговорочно остались лишь совместные дела, а потому обязательно найдутся те, кто попытается склонить его на свою сторону. Если тенденция с быстрым ростом продолжится, то совсем скоро, через десяток-другой лет, его помощник сможет просто выйти за рамки шахматной доски, перестанет быть фигурой и попытается стать игроком, что управляет другими и контролирует события. А вот это мне уже совсем не нужно. И даже в чем-то, может быть, опасно. Слишком уж отличаются мои и его принципы и видения мира. Мысли ненадолго отвлекли его от беседы, поэтому сэр Эктор позволил себе еще один вопрос. Если он вам настолько мешает, то почему вы сами его не устраните на игровом поле это сделать намного проще устранить ухмыльнулся нак и отрицательно качнул головой да это может решить определенное число проблем и уберет часть потенциальных угроз но лишит гораздо большего количества возможностей и создаст такое количество новых проблем что он невольно вздохнул просто представив дальнейшее развитие событий. Нет, дело вовсе не в свежеслепленном клане юных паладинов, что пытается создать Рен. Пока что тот не заслуживает и плевка в его сторону. Даже ради одной виманы, отданной им Рену, можно было бы их всех спалить в топке войны и благополучно забыть попутно, прибрав. Все ценное имущество. Только не для того я столько вложил в человека. И даже не опасение разгневать владыку игры является препятствием для устранения. Да, не стоит трогать его любимые игрушки и пытаться за него решать, кому жить, а кому умереть. Но можно ведь не подстраивать смерть, а наоборот — дать многое, слишком многое, возможности рискованные, но цулящие уникальную выгоду пути, уверенность в себе и цель, ради которой не жали собственной жизни. И не его будет вина, что игрушка оказалась недостаточно хороша, чтобы выдержать, не сломаться под собственным выбором. Так он и планировал поступить, если понадобится. Его останавливала невозможность просчитать последствия, и месть влюбленной нет любящей женщины, шагнувшей за Аренионом даже в бездну. Если к сонму его врагов прибавится хозяйка грез и кошмаров, а ведь она может обо всем узнать, а узнав, ни за что не простит и начнет мстить. Учитывая же ее силу и обретенную книгу снов, ему будет лучше не засыпать никогда, иначе рано или поздно она его достанет. И в таком случае смерть покажется ему наградой и желанным избавлением по сравнению с бесконечным потоком ужасов, боли и кошмаров, создаваемых разгневанной смертью любимого фатой. «Ступай!» Он махнул рукой очищающему, терпеливо ждавшему его решения. «Ты не справился со своим заданием. Я дам знать, когда для тебя найдется новое». Сэр Эктор, через силу поклонившись, опустил голову и, сутулившись, побрел к двери. Было видно, насколько рыцарю Лиги противно все происходящее сейчас — Его гордость, его честь были растоптаны, а дух сломлен. «Лучше бы ты присматривал за собственными детьми», — подумал Нак, провожая взглядом уходящего охотника на монстров. «А не бесконечно копался в пыльных архивах. Глядишь, и не допустил бы того, что дочь связалась не с теми людьми, влюбилась, а после...» Стремясь спасти любимого, украла из папиной библиотеки старый том и произнесла слова призыва. Чумная госпожа прислала в подарок змею контракт на душу девочки еще до объявления того врагом бездны. И он воистину оценил столь широкий жест. В отличие от остальных правителей бездны, она всегда умела быть щедрой как на болезни для смертных, так и на награду для тех, кто сумел добиться ее благосклонности. Начавшаяся в Акштхаре чума, принесенная туда ее зараженными созданиями и осевшая на полях ярости, сумела впечатлить даже эту, искушенную в интригах и чужих страданиях, богиню. «Что ж, события ускоряются, а цена поражения неумолимо растет». Наг заставил себя оставить в стороне мысли о приятном и вернуться к главному. Думая над своими грядущими перспективами, он все отчетливее понимал, что эта война может стать для него последней. Все его тщательно взлелеянные планы на годы, на века, да что там, на тысячелетия катятся в бездну. Ему могут просто не дать их осуществить, Слишком много врагов, слишком много кинжалов, нацеленных ему в спину. И слишком велика цена, назначенная за его голову. Если бы эта голова не была его собственной, он бы уже начал думать, как ее заполучить. А все из-за принятых решений верных, необходимых, но неизбежно тянущих за собой последующие». Возвращение знамени дома и непримиримое противостояние с орденом порядка, награда за голову, путающие планы и делающие ненадежным каждый новый шаг, принятый вызов пройти проверку, на право вести дальше игру от смеющегося господина, уничтожение змеиедов, удар по верхушке ящеров, наказание за предательство летящих и первый шаг к тому, чтобы стать лидером Альянса, без возможности отойти в сторону в этой войне. Участие в турнире тысячелетия с двойной оглушающей победой и выбившая почву из-под хвоста весть об уничтожении родного клана. Не пройди он испытания господина, как и в каких условиях узнал бы о случившемся, неизвестно. Но месть стала неизбежна. Как результат — бездна. Он идет против воли своих богов, возвращая в мир регалии Фат. Ухватившись за возможность продолжить столь дорого обошедшийся ему рейд, идет вслед за путеводным клубком смеющегося бога и череда случайностей делает его врагом бездны. Это не просто добавило в длинный список еще одного — пусть и могущественного врага, а лишило привычного, почти универсального инструмента решения многих проблем. Каждый раз он получает многое, но после каждой победы новые трудности требуют еще больше сил, ресурсов, воли для их преодоления. Насколько еще хватит его запаса прочности? Сможет ли он выплыть из затягивающего его водоворота И это еще слухи о награде от Исшахара не разошлись по двойной спирали. У Альянса еще есть общий враг, а у него самого союзники, готовые биться в одном строю. Но когда весть доберется до всех, слишком многие захотят получить награду лордов ада и милость сильнейшего темного божества. И тогда устоять ему будет, ох, как непросто. Он, с сожалением, качнул головой. Если б знал, чем все обернется, то послал бы в бездну и румию, и ящеров с их огненными вратами, дал бы пасть этому миру и распас альянсу летящих. Да, толстошкуры захватили бы власть в двойной спирали на ближайшие пару столетий и принялись бы охотиться за ним по всему игровому полю, но можно было бы отсидеться, выждать время». «Вигре, вон сколько веков успешно прячется ото всех и вся!» «А, как же месть!» Боль в руке напомнила о ней. «А его мечта о Звездной Империи от края до края? Хотя все это еще может быть с юной богиней, что будет расти, раскрывая свой потенциал на Беренхелле. «Зря он, конечно!» Так рано привлек к себе внимание своих богов, сейчас совсем неподходящее время, но и отказаться от награды он не мог, как и запросить какую-либо ерунду. Даже мысль о том, что спасение белой змеи можно приравнять к чему-то простому и обыденному, оскорбление змеиных богов. Кроме того, упусти он свою выгоду, показал бы себя недостойным сыном Великой Матери и навсегда лишился бы божественного покровительства. Что ж, значит, надо сосредоточиться на месте. Завершив ее, он сможет получить защиту от внешних угроз, купив ее в обмен на скрижали. А дальше вновь вернется к осуществлению своей мечты, если выживет. Он стряхнул головой, прогоняя мысли. Пора действовать. Рейд скоро начнется, и даже если это его последняя война, он проведет ее так, чтобы запомнили на века. До меня доносится очередной раскат грома. Море бушует, окружив остров широким, потемневшим кольцом бури. Передо мной пол мира. Ярящейся стихии. Недавно улучшенное зрение выхватывает далекие детали, заставляя голову кружиться от небывалой четкости открывшихся видов. Обостренное обоняние уже улавливает новые нездешние запахи. «И вся моя суть поет с морем в унисон, сливаясь с ним, наслаждаясь величием происходящего». Я вижу, как тяжелые водяные туши в прожилках пены необоримо воздвигаются, нарастая острыми белыми вершинами и почти ощущаю вес каждой из них. Вместе с ними всей массой срываюсь вниз, сшибаюсь грудь о грудь с соседями, глаза разбегаются, пытаюсь проследить за всеми волнами сразу, но каждая катится в свою, только ей известную сторону — Появляясь, исчезая или неожиданно сливаясь с другой, кажется, море само не знает, куда ему двигаться, а потому застряло в нетерпении бурля на одном месте, гневаясь, порождая неумолчный рев сотен слившихся воедино голосов. Ветер, в торе общему настрою, срывает с вытянувшихся пиков пенные гребни, размазывает в водяную пыль, Но небо не принимает безумия волн. Низкие брюхатые тучи глубокого серо-сиреневого цвета застыли над морем его неподвижным отражением. Даже бури не сдвинуть с места их тяжелую завесу. И только редкие просветы между облаками позволяют дню заглянуть к нам, убедиться, что мир по-прежнему на месте. Но это все там, вдали. К острову волны идут строем, приближаясь, поднимаются, выгибаются горбом, тянутся вершинами к мелким букашкам на берегу, грозя накрыть, погрести под собой, утащить. Жадно втягивают у подножия в воду, едва не обнажая дно, но так и не разбиваются о берег. «Я плавал здесь не раз, тут мелко». Но приближаясь к берегу, воинственные великаны будто проваливаются в раскрывшуюся глубину. Вместо того, чтобы закрутиться полупрозрачной бочкой и взорваться фонтаном брызг, взлетающим ввысь, они сглаживаются, успокаиваются, исчезают. Их моим ногам доходит лишь ленивое шевеление воды, домерное дыхание вечного океана. На земле же царят птичь И покой. Лишь ветер временами просыпается, разбуженный громом, но тут же засыпает. Мой остров будто оградили невидимые ладони богини, не пускающие ее разыгравшиеся творение на сушу. Впервые я увидел, как море неожиданностей путешествует из мира в мир всего пару малых циклов назад. Раньше мне не приходилось проводить на своем острове столько времени разом, вот и не заставал подобного зрелища. Но даже теперь, на третий или четвертый раз, оно продолжало завораживать, тянуть к себе, манить. Хотелось бросить все и войти в воду хотя бы по колено, вслушаться в стихию, узнать, куда теперь она держит путь. Глубоко вдохнув, урвал солено-горький глоток неистовой свободы и повернулся к морю спиной. Интересно, капитан Роджерс с моряками успели покинуть границы живой аномалии или вместе с бурей отправились в новый, уже третий для них мир? Спрыгнув с камня, обогнул парочку выбравшихся на самый берег пальм и оказался у края небольшой лагуны с широкой, выгнутой полумесяцем полоской песка, особенно яркой на фоне зеленого ковра травы. На противоположной от меня стороне Алла Кастро нежил свое бронированное брюхо на кварцевой перине, лениво шевеля кончиком хвоста в воде а на приподнятой кисти его лапы сидела одна из моих отрядных фей. С такого расстояния не было слышно ни слова, но моя связь с призванными существами позволяла ощущать, малышка хвастается своими приключениями в бездне. И дракон был настолько увлечен рассказом, что не обращал внимания даже на бурю, что звала его танцевать в облаках. Он неподвижно лежал на земле и лишь следил, чтобы разряды молний, полирующих его чешую, исправно сбегали в воду. Иронично хмыкнув, хоть кому-то мои недавние приключения понравились, направился к увитой плющом пагоде колодца духов. Отряд я призвал для дела, и сейчас решил проверить, как оно продвигается. Утром специально принес от воды широкий плоский камень, еще помнящий бесконечный бег волн, и установил его перед входом в башенку. На него, обитую бархатом коробочку, из которой во все стороны тут же вырвался яркий живительный свет, смешавшийся с легким бризом. Камень-фей выплеснул накопленную магию в мир, отразившись на экране компаса малым местом силы, Из леса тут же примчалась стайка излишне любопытных обитательниц пространственного кармана хмелеваров, пришлось даже прикрикнуть на них, отгоняя от уплаченной ранее дани. А вот суровые хозяйки стихий лишь еле заметно кивнули, признавая источник годным, и приступили к выполнению задания». Их неподвижные фигуры, с головы до ног, укутанные в балахоны, до сих пор нависали плоскими тенями над ослепительным светом, а над головой, каждый разноцветными всполохами, трепетали тонкие крылышки фей. Ведуньи сосредоточенно творили свою ворожбу. Четыре крохи помогали им вытягивать магию из камня жизни, а остальные их товарки — за исключением одной единственной болтушки, старательно наполняли алтарь проскользнувшими мимо рук хозяек остатками энергии. Использовать уникальный в своем роде ресурс для восстановления численности и боеспособности отряда меня заставил приближающийся рейд. Изначально я планировал дать погибшим бойцам появиться самостоятельно, благо алтарь с его хранительницами и даже фей Нак как и обещал Сберег. Часы же быстрого хода времени ускоряли любые процессы на моем острове на треть, а зал отдохновения помогал вернуть свою силу одному подотряду, размещенному в нем. Жаль, Кубок Чемпиона в данном отношении оказался бесполезен. На скорость восполнения подотрядов он никак не влиял, но и так получалось весьма неплохо. Полностью уничтоженные большие элементали воды восстановились первыми, и сейчас все трое радостно гоняли волну в заливе. Огненных феерий я оставил в зале отдохновения, желая дать им как можно больше времени, чтобы успела сформироваться новая королева Роя взамен погибшей. Важную малявку, павшую вместе со всеми духами в бездне, было откровенно жаль. Она так старалась, училась командовать своими недалекими, увлекающимися подданными, усердно тренировала свои ментальные способности, но бесменной владычицей так и не стала. До тех пор, пока королева не разовьется до конца, ее суть не будет привязана к карте усиления подотряда, и лишь когда это случится, она сможет возвращаться после смерти тела, как существа из личных карт призыва. А значит, в этот раз из роя будет выбрана новая королева, и ей придется набираться сил, опыта и эмбиента с самого начала. В отрядной очереди восстановления сейчас у меня стояли гранитные элементали. Двое каменюк даже умудрились выжить, пройдя ад вместе с нагом, и могли заслуженно гордиться тремя звездами, остальные же восемнадцать погибли». На их место пришли новые, но пока не все, пятерых не хватало. Хоть и жаль терять возможный опыт в предстоящих сражениях, без части землянок в первые дни рейда вполне можно было бы и обойтись, но проблемы нагнали меня с неожиданной стороны. Главная ценность большинства отрядов — их алтарь, если он, конечно, у полководца имеется, и мой совсем не исключение». Любые усиления источника и пристройки к нему значительно увеличивают возможности всего отряда, но в то же время они и наиболее уязвимы. В отличие от усилений бойцов, всех этих мечей, доспехов и даже новых имен, улучшения алтаря безвозвратно теряются с его уничтожением». А у меня их, благодаря победе в турнире «Тысячелетия», теперь немало, и потеря колодца стала бы весьма болезненным ударом. Поэтому я столько и вложил в его защиту, приобретя каменных великанов. Выходить на поле боя без них – неоправданный риск, а с ними-то как раз и наметились неожиданные проблемы. То, что защитники алтаря просели по здоровью после штурма Акштхара – Меня поначалу не удивило, ведь то сражение было без преувеличения грандиозным. Я даже не стал ставить их первыми в очередь для лечения, но когда более-менее отошел после возвращения из бездны и, наконец, занялся своим отрядом вплотную, то поместил их на время в зал отдохновения. Эта постройка должна была не только ускорять появление новых бойцов, но и восполнять силы и здоровье выживших. Только даже спустя декаду отметки стражей на вкладке отряда продолжали еле теплиться. Тогда у меня закрались первые нехорошие подозрения. Но я все же решил заняться великанами позже, думая, что восстановлю их при помощи отрядных заклинаний очищения и лечения. Только вот призвав отряд для проверки перед рейдом, был поражен видом несчастных защитников. Массивные туши будто оплыли. Темный прежде гранит болезненно резал взгляд цветом пепла. Камни, формирующие тела великанов, потрескались и местами выкрашились, а мох и пучки травы, покрывавшие их плечи и спины, высохли и осыпались невесомой трухой. При каждом движении стражей раздавался подозрительный треск, а сами великаны стали крайне медлительными и неповоротливыми. Руны, связывавшие существ с алтарем из непрерывных дорожек вязи, и вовсе превратились в дробный пунктир и были видны лишь местами, а значит и способность защитников переводить весь урон с алтаря на себя могла пострадать. Что сумело довести каменных великанов с их повышенной прочностью и устойчивостью к магии до подобного состояния, я даже себе представить не мог. К моему удивлению, на этот счет меня просветила одна из ведуний. Из ее рассказа следовало, что почти все время штурма демонической столицы они с колодцем, его стражами и феями, были под защитой сферы Абсолюта, поэтому в бою не пострадали. А вот марш по узкой долине от портальной арки к разлому тысячи криков и потом до города обошелся великанам «очень дорого». Большие из мертвого легиона постоянно накладывали на них всевозможные заклятия и темные благословения, чтобы увеличить скорость передвижения и позволить медлительным стражам, несущим алтарь, не отставать от основной армии. Это злобным плакальщицам удалось, но все их чары принадлежат стихии смерти, а потому несовместимы с жизнью. Пусть элементали и гораздо более устойчивы к подобным воздействиям, но столь долгий контакт с силами из-за кромки истощил даже их внутреннюю суть. Рассказ меня, мягко говоря, не обрадовал. Но, как недавно сказал, на нашей встрече шепчущий ни одно действие не обходится без последствий. Если это было неизбежной платой за возможность сохранить колодец и его улучшение, мне придется ее принять и постараться исправить то, что можно. Очищение на каменных великанов, потом восстановление, если не подействует дополнить массовой регенерацией. В итоге феям, специализирующимся на рассеивании вражеских чар и исцелении союзников – Удалось пересилить воздействие смерти, но для этого помимо групповых заклятий пришлось сфокусировать очищение на одном конкретном великане и постоянно подпитывать его лечением. Восстановить его здоровье удалось, но запасы алтаря заметно просели, как и собственные резервы фей. «Если я отдам приказ вылечить двух оставшихся великанов, то отряд останется без маны» а на ее полное восстановление колодцем уйдет более семи дней, которых у меня, скорее всего, не будет. Эх, мне бы еще один алтарь. Судя по описанию, феи могут иметь свой собственный, походный, но где его взять? Сменить защитников на стражу источника? Но она на порядок слабее каменных великанов и без специальной пристройки, которой у меня, кстати, нет, переносить алтарь не сможет. Поломав голову, так и эток вспомнил наставление из Коросса и решил рискнуть использовать Камень Фей, только не встраивать его в колодец духов в качестве дополнительного источника маны, как планировал раньше, а попробовать заменить им природное место силы в надежде, что незначительный отток энергии не вызовет сильного отката в развитии камня. И у меня получилось. Убедившись, что хозяйки стихии могут черпать силу из него напрямую, скрепя сердце, отпустил двух печальных великанов. А ведуньям приказал призвать на их место новых. Так оказалось проще и эффективнее. Как поведал мне мастер-наставник хранительницы колодца, могут... Не просто вырывать арканом заклятия случайных диких духов из мест их обитания и на время боя воплощать в нашей реальности, но и находить конкретные сущности, подходящие для того, чтобы занять освободившиеся места в моем отряде. Особенно, если обряд будет проводиться вместе силы. Правда, даже так процесс может оказаться весьма небыстрым. Время шло. не напряженно застыли. Крылья фей пульсировали в такт с невидимым биением силы камня на рукотворном алтаре, а я ощущал разлитое вокруг дыхание жизни. Так как довольно долго ничего не происходило, я со скуки решил полюбоваться перемещением моря неожиданности в новый мир, а когда вернулся, почувствовал неуловимые изменения. Недовольное ворчание, будто кто-то разбужен рано утром, мимолетное и неожиданно сладкое течение бесконечных мгновений, неудержимость каменной лавины, перемежающейся неторопливым прорастанием корней, и ликование. Берег неожиданно ударил меня в ноги, будто при землетрясении. Гранитные элементали заволновались, хотя до этого, застыв плотным чистоколом, исправно изображали из себя каменную гряду». Алла Кастро отвлекся от рассказа и, приподняв свою усатую голову над длинной шеей, взглянул в нашу сторону. Водянки, наоборот, отхлынули прочь, а я, напряженно осмотревшись, увидел, как межколодцем и ленивым прибоем песок заструился двумя водопадами, проваливаясь в возникшую трещину. Следом хлынула соленая вода еще более размывая получившиеся края, а потом вся эта густая масса вспучилась пузырем и начала расти. Казалось, даже ветер замер в любопытстве. Волны приносили все новый песок, тот рос темным комом, пока не начал отваливаться огромными пластами. Под ними мокрый и грязный поблескивал острыми гранями гранит, Морская вода шустрыми ручейками стекала с широких плечей, а два небольших зеленых огонька буравили меня взглядом с высоты. Первый каменный великан откликнулся на зов. Ну что ж, довольно потер я руки, начало положено. Получив от меня подтверждение, хозяйки стихии начали формировать следующий призыв а я залюбовался своим отрядом. Пусть карты улучшений для него найти посложнее, чем для многих иных, но его возможности мне однозначно по душе. Хотя тут, конечно, сыграл свою роль еще и серебряный ранг ведуний, То, что обычный начинающий полководец позволить себе просто не может. Поднять все подотряды на уровень серебра, чтобы перевести уже саму карту отряда на этот ранг, удачливому и старательному игроку удается в среднем ближе к его собственному рангу владыки, чтобы уже за этим последним рубежом поднимать подотряды до золота. Собирать звезды для подотрядов непросто, а еще сложнее их удержать. Если бы прогресс до следующего ранга не терялся при гибели бойцов, то эмбиента... Собранного полководцем на своем пути к рангу владыки Хватило бы, чтобы поднять до серебра свой отряд раза четыре, а то и пять Но неизбежные смерти в бою, а то и на жертвенном алтаре Заставляют возвращаться к самому началу Вернее, к началу текущего ранга Вот и у меня сейчас все элементали Пришедшие на смену погибшим не имеют ни одной звезды а их для воплощения стихий надо целых десять, и каждую последующую получить сложнее предыдущей. Поднять ранг всего отряда очень тяжело. И было бы совсем невозможно, если бы игра не предоставляла послабления и всевозможные лазейки, свои для каждого типа отряда. Так у при смерти отдельных бойцов или даже при уничтожении целого Подотряда накопленный эмбиент теряется не весь, а частично достается другим выжившим единицам. Потому-то Нак особо и не жалел своих скелетов или призрачных всадников. Люди все накопленные звезды и эмбиент теряют полностью, но если в подотряде сохранилось достаточно опытных бойцов, то цена получения новичками более низких по сравнению с ветеранами звезд заметно снижается. Также при наличии соответствующего улучшения возможно получение следующего ранга не только под отрядами, но и отдельными бойцами. В этом случае при смерти улучшенных бойцов Наиболее опытные из выживших автоматически производятся в этот ранг при следующем призыве отряда. Тут самое главное — сохранить сам подотряд. У животных, насколько я помню объяснение из Короса, возможно пополнение не только за счет прихода новых существ на место погибших, но и порождение другими членами стаи. Тогда молодые бойцы наследуют часть опыта своих родителей. Правда, как это выглядит на практике, мне до сих пор непонятно. Не мелких же детенышей в бой посылать. Но когда они успевают вырасти? Возможно, на плане вечной охоты, с которого они приходят на смену погибшим, время течет иначе. Впрочем, есть и относительно общие для всех типов отрядов способы сохранения эмбиента и поднятия ранга. Это и всевозможные варианты, придерживать ценный подотряд, чтобы не выпускать его на поле боя вроде моего «Зала отдохновения» или «Универсального резерва», и разные способы воскрешения погибших бойцов с сохранением опыта или передачи его другим, и банальное наделение подотрядов звездами и даже сразу целыми рангами с помощью специальных карт, как я поступил с хранительницами колодца. Все, разумеется, имеет свои тонкости и особенности. Здесь необыкновенно ценным становится опыт, накопленный старыми кланами и передаваемый при воспитании молодых полководцев. Или карты знаний, делящиеся принципами и секретами игры. Мне же со своими элементалями придется разбираться самостоятельно. Их особенность, на первый взгляд, кажется относительно скромной, возможность набирать звезды, не ограничиваясь лимитами и требованиями ранга. Но если задуматься... Она приводит к тому, что мне не обязательно добиваться того, чтобы каждый элементаль заслужил по десять звезд. Достаточно набрать нужное под отряду количество суммарно по всем его бойцам, а если посмотреть в разрезе отряда, то все становится еще интереснее». Я, можно сказать, с любовью оглянулся на сосредоточенных ведуний и вспомнил принесенную ими из бездны звезду. Уникальное событие, ведь обычно получение опыта под отрядами, чей ранг превышает ранг отряда, прекращается, но не в случае воплощения стихии. Это позволит мне собирать звезды для фей и хозяек, обычно не покидающих защиты алтаря, не дожидаясь повышения ранга отряда. И более того, получить серебряный отряд до того, как все основные подотряды оденутся в серебро, звезды сверхранга пойдут в общий зачет. Вспомогательные же подотряды и чемпион в этой гонке и вовсе не участвует. У них свои правила, но так вообще у всех типов существ. А вот и зов от Алакастра. Легок на помине. Собеседница его покинула и присоединилась к остальным на крыше пагоды. Значит, закончил свой рассказ. Ну что ж, послушаем, что желает сказать великий дракон. Кстати, феи заработали в недавнем рейде целых две звезды. Нак основательно нагрузил их работой. Да и карта временного объединения отрядов, доставшаяся шепчущему при разделе трофеев змеи -едов, наверняка сыграла свою роль, сделав весь добытый эмбиент общим и позволив бойцам защиты и поддержки получить от него свою часть. А демонов в Акштхаре змей покрошил изрядно. Надо мной зависла увенчанная рогатой коронной морда. Ветер рядом с переставшим сдерживаться повелителем гроз царапал песком кожу, трепал одежду и бросал в лицо волосы. И только длинные голубоватые усы, как всегда, спокойно парили сами по себе, не обращая внимания на стихию. Недовольство, разочарование, шквал эмоций, еще не улегшихся после услышанной истории, сбивал с ног похлеще воздушных ударов. «Мелкий смертный!» «Ты посмел сунуться в иную вселенную, унося мой договор с хаосом с собой?» Так и думал, что дракону не понравилось бы, если б его часть сгинула в бездне. Но я даже не предполагал, что сама карта чемпиона была под угрозой. «Печать хаоса исправна», — передавала мне чувство образы, откликнувшиеся на призыв части великой сущности, но в них творился какой-то ковардак, что вычленить что-то одно и понять было крайне сложно. Дракон вздохнул, придавил меня волной снисходительности, придержал танцующий вокруг ветер и свои эмоции. Понимать его сразу стало легче. «Ты не призвал меня ни разу. Я не увидел великого сражения». «Зачем? Как ты думаешь, я дал тебе право обращаться ко мне?» Я опасался причинить необратимый вред. Желтые глаза презрительно сощурились, перечеркнув вертикальные щелки глубоких зрачков, а подбородок взлетел вверх, еще больше вытягивая шею. Там был другой полководец, он союзник. Но это только пока. Нельзя раскрывать свои лучшие козыри бездумно. Проговаривал мысли я как можно четче. Она справился и сам. Зачем тратить свои силы, когда за тебя задачу может выполнить другой? По мере того, как я говорил, давление и недовольство спадало, их где-то на задворках даже затеплились крохи одобрения. Безумно! Скрыть! Ветер снова взметнулся ввысь но теперь он не хлестал меня эмпатия неожиданно окунула меня в океан веселья и подозрительно ехидного предвкушения хорошие приключения и верные решения развернулся Неужели меня одобрили и быть может даже согласятся немного расширить силы предоставленные в мое распоряжение но я их не видел припечатал меня Дракон взмахнул крыльями, заждавшиеся потоки подхватили могучее тело и под треск молнии вознесли в вышину навстречу с танцующей бурей путешествующего моря. «Посмотри карту!» — донеслось с усмешкой, затихая. Проклятый самодовольный древний ящер, думающий только о себе и своем драгоценном развлечении. Зачем я только призвал его? Хотел проверить, все ли в порядке после бездны. И на тебе. Получил. Глаз дракона автоматически призывается вместе с отрядом. Стоимость призыва — одна единица хаоса. Хорошо еще, что на его поддержание дополнительные силы не требуется. Алакастро, чтоб ему интересно было, явил свою благосклонность расширив возможности дарованной мне карты и вручив мне белого слона. Глубоко вздохнув, заставил себя успокоиться и как следует проанализировать новый расклад. Да, цена призыва всего отряда теперь выросла, составив вместо сорока единиц сорок одну. Казалось бы, незначительное на общем фоне изменение, но... Именно этой талики силы хаоса мне может и не хватить в решающий момент. До улучшения в кавычках я мог призывать свое войско на целые сутки четко раз в 5 дней или два раза чуть меньше, чем на 7 часов в сумме. Можно было даже растянуть до 10 часов, но тогда уйдет больше времени на восстановление. Это все, разумеется, без учета чемпиона. Он требует дополнительных сил и на призыв, и на поддержание его присутствия в реальности. Теперь же при двух последовательных призывах у меня будет только шесть часов или девять, если потрачу дополнительные полсуток позже. А что мне новая возможность? Глаз дракона позволяет Алла Кастро появиться мгновенно по мысленной команде или самостоятельно отследив нужный момент. То есть мне как минимум теперь не придется помещать его карту в активатор и тратить время на его призыв. А это может быть интересно. Особенно если через глаз удастся общаться с самим драконом и отдавать ему распоряжение заранее. Тут главное предельно четко их сформулировать. Помню я, как эта древняя сущность любит издеваться над удержателем его карты, выполняя приказы, «Дословно. Хм, может, и зря я так сильно разозлился. Если же этого шпиона или правильнее надсмотрщика удастся перемещать отдельно от остального отряда, то и вовсе можно придумать немало интересных тактических ходов, только бы дракон опять не начал мне потом пенять, что его лишили развлечений. Как все-таки с ним сложно». Неспешно бредя в сторону алтаря, я криво усмехнулся и оглянулся на еле заметное завихрение воздуха, следующее той же дорогой мое новое пополнение отряда. Спаршивые овцы хоть шерсти клок. Даже если реальной пользы от глаза будет немного, он все равно представляет собой целый один пункт хорошего отношения ко мне великого дракона. Теперь в случае его сильного недовольства мною, карта чемпиона не исчезнет без предупреждения, а сначала лишится своего улучшения. На изрытом первым призывом берегу тем временем неспешно набухал еще один песчанно-грязевой пузырь. Отлично, дело пошло веселее, видимо. Хозяйки стихии нащупали нужный подход к духам земли. Теперь осталось призвать пятерых гранитных элементалей и не забыть отдать приказ провести ритуал сокрытия перед отзывом отряда, чтобы в следующий раз тот появился сразу под отводом глаз. В топях это от внимания охотников, скорее всего, не спасет, да и с сильнейшими местными хищниками может не сработать. Но не сбивать же из-за этого руку.